Глава 43. Солдаты на дороге. Хороша была травка медведя, но и зараза, что к Лизавете прилипла, сильна. Днем двумя лечениями девицы-красавицы не обошлось. Пятый уже дедушка Травник и Алексей Найденов в лесном поселении сидели, их к контейнеру с медкапсулой ни на шаг не продвинулись. Лизе становилось то лучше, то опять ее лихоманка трепала так что зуб на зуб не попадал, и по лицу капельки липкого пота катились. Травник только руками разводил. Одна надежда на молодой и крепкий организм. Прошедшей ночью Елизавета спала уже значительно лучше, чем в прошлое. Как проснулась, есть попросила. — Вот и хорошо, Любушка-голубушка! Дедушка был доволен, просто донельзя. — Сейчас, сейчас мы тебя покормим! Девица-красавица пару ложек скушала и наелась. — Все, больше не хочу, — слабеньким голосом проговорила. — Ну, не естся, но и ладно, — не расстроился старик. — Полежи немного, а там и снова захочется. Хороший сон и появление хоть какого-то аппетита — это к выздоровлению. Кому-кому, а дедушке это прекрасно известно. Прав он оказался. Через полчаса Лиза опять есть попросила, а у дедушки уже все готово. Тут уже двумя ложками горяченького не обошлось. Лизавета почти всю плошку скушала. — Вот умница какая! — радовался старик. — Отдохни теперь немного, поспи. В жизни, как обычно, ни одни радости. Ближе к полудню дверь в избе, где путники квартировали, чуть с петель не слетела. Старуха-жадина с вытаращенными глазами через порог змеем трехголовым перелетела. Кто знает, почему у медведя такая ассоциация возникла. — Солдаты! — только и смогла баба выдохнуть. На лавку кулем плюхнулась, перевести дух не может. Месяца не прошло, как такие гости в поселении были. Всех мужиков с собой вели, в погребах хорошо пошарили. — Чьи? — стрепенулся медведь. Где? Задал не менее важный вопрос дедушка. — Сколько? — уточнил Найденов. — Синие, — получил ответ травник. — На дороге, — сказано было старику. — Не считала много. Получил весьма неопределенную информацию Найденов. Чьи солдаты теперь понятно? На дороге? А где такая? Алексей со спутниками из леса выйдя, на поселение наткнулись. Никакой дороги не видели. — Сюда идут, — попытался прояснить ситуацию дедушка. — По дороге идут, — последовал ответ непонятливому. — Могут и сюда завернуть. — Далеко дорога, — продолжил расспрос дедушка. — С полчаса моего хода, — старуха жадина вытерла пот с лица. — Недалеко. — Что делать будем? — Найденов посмотрел на дедушку, а затем и на медведя. — Сходить туда. — Посмотреть, как и что надо, — принял решение старик. Дедушку словно подменили. Спина у старика распрямилась, глаза с прищуром на сидящих в избе смотрели, строго так оценивающе, кого с собой взять. То, что сам он к дороге пойдет, это обсуждению не подлежало. — Старуха жадина? — Однозначно. Она куда надо идти покажет. Елизавета... Смешно и думать про такую попутчицу. алёша пусть слизой тут сидит. Медведюшка? Ну, с таким напарником сам, про кого к ночи нельзя говорить, к тебе побоится подступиться. Спасибо тебе, добрая женщина. Ну, что предупредила? Показать нам надо, как к дороге добраться. Дедушка, говоря это, встал, с благодарностью старухе-жадине кивнул, махнул рукой травнику. Поднимайся, не время рассиживаться. — Алексей, ты все наше собери. Остаешься с Лизаветой на хозяйстве. Мы с Медведюшкой на разведку. Сказано это было так, что возражать не захочешь. Присутствовало в голосе старика что-то этакое. — Вставай, матушка, проводишь нас, — указал дедушка на дверь. — Куда хоть ты в такую погоду-то по лесу прогуливалась? Небо опять уж третий день как прохудилось. Сейчас только у теплой печки сидеть, а старуха вон ноги бить по мокроте наладилась. «Г дядкам в гости!» — последовал немногословный ответ. Дедушка сейчас в душе себя последними словами ругал. Расслабился старый пень. Думал, в глухом лесу они, а тут дорога, рукой подать. Война идет, войска туда-сюда передвигаются. Островитяне мародерят по захваченной территории. Хорошо, синие в окошко не постучали. Опять куда-то полуумного дурака с попутчиками не загребли. Совсем нюх потерял. Эх...